Глава тридцать шестая После душа Глеб уплетал завтрак и строил планы на поездку. — Заедем по пути в Цветочный, в кондитерскую. А что там мелким можно? — спрашивал у посмеивающейся ягодки. — Хватит ты! — отмахнулась она. — Не нужно ничего набирать. Ты и так взял достаточно, чтобы не ударить в грязь лицом. В Глебовской сумке нашлись умывальные принадлежности, расческа, свежая футболка, белье и шорты. Вечером он прибыл в летних брюках. Эмилька только плечами пожала на такое. Даже на дачу собрался весь такой сверкающий. Ну-ну. Поехали на ее машине. По пути купив цветы всем. По большому букету Тамаре Олеговне и Вете, и по маленькому Саше и Иришке. Это при том, что на даче своих цветов хватает. И тащить из города букеты совершенно лишние. Еще купили торт. Для мужчин тоже был презент. Глеб к делу подошел основательно и теперь, устроившись на пассажирском сиденье, натянул на носочки и наблюдал за дорогой. Просто потрясающее умение чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Ну вот и будет ему проверка на прочность. А что, сам захотел, никто его на дачу не тянул. Вета написала, что их уже очень ждут. Вот прям очень. Обычный дачный массив вызвал у Глеба неподдельный интерес. Каркас на домики за забором и старые рабицы здесь соседствовали с добротными кирпичными домами за хорошими заборами. Дача у косых была предназначена и для зимнего проживания, полностью благоустроенная. Чтобы было где развернуться, они купили три соседних участка, помимо своих шести соток. Так что шутки про плантации были вовсе не шутками. Зато место красивое, лес рядом совсем, небольшая речушка тоже недалеко. «Прелесть просто!» «Это корова тут?» Удивленный Глеб ткнул пальцем в сторону рогатой с деловым видом, бредущей по улице. «Вот зараза!» ругнулась Эмилия. «Опять из стада удрала и что-нибудь обожрет. Там деревня в нескольких километрах отсюда. Похоже, пастуху снова устроит скандал». Глеб чуть шею не свернул, пока проехали мимо такого чуда. «Ничего, сейчас самопровозглашенная невеста объяснит, что нужно делать» и покажет тоже, сломает хворостину с очередного породистого куста и погонит корову к полям. Еще немного, и они подъехали к нужному участку. Ворота открылись автоматически, сразу на большую парковку. Артур Сергеевич под это дело щедро отвел квадратов 150 со словами «больше брусчатки, меньше прополки», чем вызвал негодование супруги, готовой биться за каждую травинку. Первым их заметил веник, щеголяющий в сланцах на босу ногу и в шортах. Зять катил полную тачку свежевыдранного сорняка. Бросив тачку, тут же пошел к ним. Эмилия запарковала машину и заглушила мотор. Не успели они вылезти, как из кустов с криками выскочили девчонки и помчались встречать тетку. — Здрасте! — ехидно протянул веник, довольно скалясь. — Приехали! — Добрый день! — Важно поздоровалась Саша, немного стесняясь присутствия постороннего. «Привет!» — выпалила Иришка. Это не стеснялось никогда и никого. Стрельнула глазками в Глеба и кокетливо помахала ему пальчиками, не забыв широко улыбнуться щербатой улыбкой. «Красавица!» — словами не передать. Хвостики на бикрень, ноги грязные, мордашка перепачкана чем-то красным, а опять слопала какую-то ягоду. Саша была не в пример аккуратнее. Мужчины обменялись рукопожатиями. Веник был не очень рад видеть метроблогера здесь, но свое мнение держал при себе. Пока. Зато не смолчала Фанни. Дверь дома открылась, и собачка пулей вылетела на улицу, спеша объяснить новому лицу, кто тут главный. От заливистого лая зазвенело в голове. Следом за собакой шла Вета с сыном на руках. — Привет! — приветливо улыбнувшись, она встала рядом с мужем. — Очень рада, что вы приехали. «Я тоже!» – спохватился Глеб. Открыв заднюю дверцу, достал букет для Веты, а потом и для ее дочек. Веник хмыкнул, но сына у жены забрал, чтобы она могла взять букет. «Спасибо!» – Саша скромно потупила взор. Пау! Красивые!» – Иришка улыбнулась еще шире и выдала. «И ты красивый!» – заявила мелкая ягоза, продолжая хлопать голубыми глазами. Глеб хорошо помнил, что она обещала на нем жениться, когда вырастет. Так решительно ему еще ни одна женщина не угрожала. Пока стоял, соображал, что же ответить, это прекрасное создание продолжило. «Но жениться я на тебе не буду. Мама сказала, что пока я вырасту, ты будешь такой же старой, как деда. А мне такой зачем?» И так выразительно развела руками, что Эмилия не сдержала смешок. А он просто не знал, как реагировать. Я буду молодая и красивая, а ты старый. Так не пойдет!» Тяжко вздохнув, умильно приложила пальчики к щеке. «Так что ты меня не жди. Лучше на тете Эмилии женись, пока не старый. А я себе потом молодого найду». Выдав эту тираду, белокурое создание лихо крутанулась на пятках, сунула букет матери и умчалась в сторону грядок. За ней кинулась Фанни. «Горох только мне!» Прозвучало несколько угрожающе. Весь мой! Глеб почувствовал, как у него нервно начинает дергаться века. Так стремительно его еще никогда не бросали. Логика умелкой была: не подкопаешься. Сама решила, сама передумала, сама великодушно разрешила жениться на Эмилии, пока он не постарел. Потрясающе просто! Только и смог выдохнуть ошарашенный глеб. — Главное, надумай тырить горох, делай это осторожно, — хохотнул веник. Иначе будут тебе такие разборки, и не посмотрят, что красивый. — Пойдемте в дом. Родители сейчас подойдут. К соседям на минутку ушли. — Ага, и пропали на час, — прокомментировала Саша. — Просто они с соседкой хорошие подруги, — с мученическим видом попробовал поправить дочь Веник на что получил весьма красноречивый взгляд юной всезнайки. «Пока родители не пришли, у вас есть возможность закинуть сумки в комнату». Вета остановилась у крыльца и хитро посмотрела на сестру. «Эмилия покажет дорогу. Постельное я утром заправила. Глеб, у нас тут все по-простому». «Мальчики...» — она стрельнула взглядом в мужа. «В одних шортах загорают. Ждем вас на террасе, все готово. Осталось дождаться родителей, и можно садиться за стол». Я уже о крошечке с утра настрогала. Ага, она настрогала! хмыкнул веник. Короче, Эмилька здесь все знает не хуже меня. Проигнорировала ехидное выражение лица мужа вето. Ждем на улице. Ягодка повела Глеба на второй этаж в свою комнату. Сначала хотела мстительно уложить его на диване в гостиной, но сестра была категорически против. Гостиная совмещена с кухней и все шастают туда-сюда бесконечно. Да и таких воспитательных целей она не поддерживала. — Вы с сестрой очень похожи, — заметил Глеб, поднимаясь за ягодкой по лестнице. — Может, потому что сестры? — сихидничала вредина. Глеб только глаза закатил. — Когда-нибудь из-за этой занозы вот так закатятся, что там и останутся. — Вот сюда. Она распахнула первую дверь в небольшую комнату с низкой двуспальной кроватью и узким шкафом. Еще был стул и небольшой круглый столик. Не номер в пятизвездочном отеле, но как и есть. Не смогла не поддеть. Очень даже уютно. Глеб кинул сумку у кровати и, наклонившись, нажал на матрас ладонями. Неплохо, протянул довольно. Да-да, закивала ягодка, прикусив губу. Матрас тут хороший, только вот о том, что этом матрасе Глеб будет только спать, пока говорить не будет. Сюрприз такой сюрприз. И не смотри на меня так, нас ждут. Подойдя к шкафу, достала дачную майку и шорты и начала переодеваться, спиной ощущая прожигающий взгляд. А вот и нет. Их ждут. За спиной послышался вжик и шуршание. Я пока не готов появиться перед незнакомыми людьми без футболки. Глеб, сев на кровать, снимал носки. На полу лежали кожаные шлепанцы. Ты глянь, предусмотрительный какой. Но на всякий случай купальные шорты взял. Отлично. — улыбнулась ягодка. И у Глеба от этой улыбки по спине пробежал холодок не самого приятного предчувствия. — Что-то задумала, зараза такая! Переодевшись, они спустились на первый этаж, и Эмилия провела гостя на террасу. Там стоял большой стол с придвинутыми к нему плетеными креслами. На столе уже стояли стопочкой глубокие и плоские тарелки, а Саша раскладывала ложки и вилки. Салат, Мясная нарезка, сырная, хлеб. На углу стояла приличных размеров кастрюля с окрошкой. А «Окорочка с картошкой почти готовы, минут десять буквально», — сообщила Вета. «И сядем кушать. За родителями я Иришку послала». «Мы пришли!» — раздалось звонкое на весь участок. «А то баба с дедом там до утра бы застряли!» Вета закрыла рукой глаза и вздохнула. «Так-то вы, Иришки, как в слоне!» Пока Глеба представляли, она разливала по тарелкам окрошку, и Эмилька помогала расставлять тарелки на столе. «Ну, раз ты ни разу не был на обычной даче!» Тут же ухватила удачу за хвост Тамара Олеговна. «То я просто обязана тебе все показать и рассказать!» Глеб, конечно, отказаться не мог, так что его после обеда потеряют часа на два в лучшем случае. «Узнаю руку профессионала!» Эмилия, заняв свое место, рассматривала окрошку. Нарезка, кубик к кубику. «Кто-то повар?» — не понял Глеб. «Кто-то хирург?» — хихикнула ягодка. «Да веник окрошку резал!» — пояснила на непонимающий взгляд Глеба. «У них и ножи острые, как скальпели». «А папа еще вышивать умеет!» — серьезно заявила Саша. «У него так аккуратно получается!» Это чтобы пальцы тренировать и шов у пациента был красивый. Глеб сглотнул подступивший к горлу ком. Ну и тема для обсуждения за столом. А примилая блондиночка продолжала с гордостью рассказывать. А еще папа умеет конструкторы собирать. Это так тех, кто в аварию попал в хирургии, у них называют. Вот папа их собирает. Папа еще разобрать может. Веник тяжелым взглядом смотрел на Глеба. Потом, правда, соберу, но могу и неправильно. Глеб только кивнул, что все понял. Устраивать ссоры он не собирается, а учитывая габариты этого хирурга и размеры кулаков, да как его вообще в хирургию занесло? — Я духовку проверю, — подскочила Эмилия на ноги. — Должно быть, уже готово. Она ушла на кухню, оставляя босса в кругу ее семьи. Сам же хотел, пусть терпит. Проверила мясо и картошку, все пропеклось. Сестра прекрасно готовит, а вот ей банально лень. Надев прихватки, вытащила противень и вынесла на террасу. Свекор встретил мясо одобрительными кивками, а крошку он считал за перекус, а не за серьезную еду. Помогла разложить Вете горячие по тарелкам и только потом села обратно. За столом пошел разговор-допрос. Тамара Олеговна и Вета ловко взяли в оборот Глеба и трясли его, как грушу. Еще Веткина свекровь ловко подписала его на помощь в саду-огороде. Ну что же, у босса впереди чудные открытия. Она еще и поможет сделать ему пребывание на даче ну просто незабываемым. Главное, технично напомнить Иришке о водяных пистолетах. Вон и солнышко, как припекает славно.